Глава седьмая. Николай Викторович взял кофейник и наполнил мою чашку. «У нас с женой детей не было, мы их просто никогда не хотели. А Левтина Семёновна была талантливой балериной, а для танцовщиц беременность очень часто означает конец карьеры. Я же был весьма эгоистичен, ценил дома тишину, покой, уют и хотел, чтобы супруга заботилась только обо мне». Младенческие крики мне не по душе, общение с подростками тоже. Но вот прикипел я к Сереже душой. Сначала брал его в гости к нам на пару часов. Первый раз с большой опаской. Ну, как он себя плохо поведет. Но нет, удивительное дело. Парень оказался на редкость воспитанным. Ловко орудовал вилкой, ножом, не перебивал взрослых. После обеда поблагодарил. Спасибо, было очень вкусно. Похвалил угощение. «Салат замечательный, от котлет я еле оторвался». И предложил. «Разрешите помыть посуду». Я понял, что он таким образом хочет нас отблагодарить, и, несмотря на наличие в доме прислуги, ответил. «Будем рады твоей помощи». Сергей все идеально убрал, после чего я ему предложил. «Есть два варианта отдыха. Включу тебе фильм на видике, или мы можем сразиться в шахматы». Он так обрадовался. Шахматы? Да, с удовольствием. Я пошел за доской, жена со мной. Милый, ты же в студенческие годы на соревнованиях побеждал. Уж поддайся мальчику. Я ее успокоил. Конечно, я не собираюсь самоутверждаться за счет его поражения. Сели мы с ним за стол, ну и... Я проиграл, представляете, а вот совсем не ожидал. Предложил реванш, и опять Сергей меня победил. Я завелся. Начали третью партию. Парень допустил ошибку, причем в простой ситуации. Вечером я отвез Сережу в детдом. Я тогда уже добился его перевода из психоневрологического интерната в обычный приют. Вернулся домой. Жена мне говорит. «Милый, ты понял, что Сережа тебе поддался? Сначала он честно сражался, а потом увидел, что ты занервничал и помог тебе победить». Я усмехнулся. «Да я уже сообразил». Хороший мальчик и умный в придачу». Ну и стал я его почаще в гости забирать. Где-то полгода он к нам приходил и открывался всё с лучшей и лучшей стороны. В конце концов Аля предложила, «Давай Серёженьку к себе заберём». Я обрадовался. У самого та же мысль появилась, но я не знал, как жена отреагирует. Парнишка стал членом нашей семьи, и не было дня, когда бы мы пожалели о своём решении. Более заботливого, внимательного, умного сына просто нет на свете. Но мы так и не знаем, из какой он семьи, где его родители, в каких местах он провел первые годы жизни. Вот вам еще штрих. Когда Сережа перебрался к нам навсегда, я, естественно, решил определить его в лучшую школу. Знакомств у меня много. Я нашел нужную, поговорил с директрисой, объяснил ситуацию. Она женщина умная, сострадательная, предложила. «Давайте мальчика в спокойной обстановке протестируем, определим уровень его знаний». Когда Серёжа сел за стол, педагог ему объяснила. «Отметок тебе никто ставить не собирается, просто мы хотим понять, в какой класс тебя определить. Папа подождёт в коридоре, не нервничай». Подросток улыбнулся. «Я всё понял и совершенно спокоен. Я провёл в холле, наверное, часа три». В кабинет заходили разные учителя, выходили они оттуда с явно задачными лицами. Потом меня вызвали. В комнате были Серёжа и четыре педагога. Мальчика попросили выйти. Директриса заявила. «Ему нечего делать в нашей гимназии». Я расстроился, но вида не подал. «Скажите, каков, на ваш взгляд, уровень его знаний? Четвёртый, третий, второй класс? Мы наймём репетиторов». «Если речь идёт о математике...» ответила другая женщина, то, наверное, второй курс Мехмата. «Русский язык безупречен», добавила еще одна учительница. «Речь прекрасная, список прочитанной литературы огромен». «Читает, пишет по-английски без ошибок», сказала преподаватель иностранного языка. «Словарный запас у него богатый, вот произношение отвратительное. Он мне объяснил, что сам учил язык по древнему учебнику, который нашел в библиотеке. Там объяснялось, как звуки проговаривать, но, конечно, он ничего не понял. Заодно с английским парень освоил латынь и древнегреческий. Там нашлись пособия и по этим языкам. «В нашей гимназии Серёже делать нечего», — повторила заведующая. «Мы его ничему научить не можем». «Скорее он нас научит», — засмеялась англичанка. «В детском коллективе мальчик не приживётся. Слишком уж необычен, умён и образован». «Отдайте парнишку в гимназию льва Майнштейна, он только таких берет». Решеткин снял очки, потер их и снова надел. Вот, собственно говоря, и все. Школа Майнштейна была прекрасной. Сережа там просто расцвел. Затем был мединститут, который парень окончил с красным дипломом, ординатура. На выходе мы получили прекрасного умного врача. Пока кандидата наук, но Серёжа молод, да растёт ещё до докторской мантии и академической шапочки. Со временем я построил медцентр, Серёжа сейчас заведует там отделением, и стал моим заместителем. Это не кумовство, это по заслугам. Вам не кажется странным, что Евгения озаботилась поисками пропавшего сына спустя много лет? Где она раньше-то была? В тюрьме сидела? Нет, работала в банке, уточнила я. Вы правы, если Кабанова мать Сергея, то ее поведение более чем странно. Хозяин кабинета шумно вздохнул. «Не скрою, меня взволновало появление матери. Думаю, надо решить вопрос радикально. Поговорю с Сергеем, попрошу его сделать анализ ДНК и узнаем истину». «Дама может оказаться глупой мошенницей. Она случайно узнала историю Сергея и решила поживиться. Мы не скрывали усыновление. Друзья в курсе». Да и как объяснить появление в семье подростка? Ну, на всех углах о том, как мы обрели сына, не кричали. Круг общения у нас достаточно велик, а то, что знают двое, становится через некоторое время известно многим. Если Кабанова в то она откажется от анализа ДНК. Позвольте теперь задать вам вопрос. Чем дольше я смотрю на вас, тем больше вы мне напоминаете Оленьку, добрую знакомую Али. Они часто встречались на сборных концертах. В советские времена эти мероприятия пользовались большой популярностью и были серьёзным финансовым подспорьем для людей искусства. Аля часто выступала с бессмертной хореографической миниатюрой «Умирающий лебедь». Знаете её? «Да», — кивнула я. Поставлена Михаилом Фокином в 1907 году для балерины Анны Павловой на музыку «Сен Санса» из «Сюиты карнавал животных». У вас глубокие музыкальные знания, заметил Николай Викторович. Я окончила консерваторию по классу арфы, пояснила я. Так-так, проговорил академик. Вместе с Али на концертах часто бывала Оля, певица, голос чарующий. Аля и Оля стали поддерживать отношения, ходили друг к другу в гости. Потом Оля родила дочь, а села дома, перестала выступать. Муж у неё был блестящий генерал и учёный. Пару раз Оленька к нам приезжала с девочкой, звали её... «Э -э, э э Русское имя какое-то, но не Евлампия. Евдокия, Епифания... Как-то так вроде. Вы очень похожи на Ольгу, просто копия. Улыбка, поворот головы, жесты. Ольга Петровна и Андрей Петрович Романовы? Певицы и учёный с генеральскими погонами, мои родители. «Увы, покойные», — сказала я. «Дочь они назвали Ефросиньей. Имя Евлампия в моем паспорте появилось позднее». «Солнышко!» — обрадовался Николай Викторович. «Вот какие контрдансы госпожа судьба подчас выплясывает. Помню вас очаровательной девочкой. Мы с Али уже не юны, но еще не стары, полны планов. И Оля была такая же. Дочь у нее как ангел. Вы обязаны завтра приехать к нам на ужин». Не спорьте и не отказывайтесь. Сами поговорите с Серёжей, а вот он что-то интересное предложит. А Евгении передайте. Решёткин предлагает ей пройти тест ДНК. Уже по реакции Кабановой на это многое станет понятным.